чтобы дать мне отчет в своих действиях. Он ждал меня возле порта. В одной из комнат того постоялого двора, обращенного окнами на восток, где некогда умер Вергилий. Хромая, он подошел к порогу, чтобы встретить меня. У него был приступ подагры. Как только мы остались одни, я разразился упреками. Правление — которое мне хотелось сделать образцом умеренности, началось четырьмя казнями, из которых необходимой была только одна. К тому же он не потрудился обставить их законными формальностями, а это чревато серьезными осложнениями подобное злоупотребление силой, тем больше будет ставиться мне в вину, чем больше я буду в дальнейшем стараться проявлять милосердие, добросовестность и справедливость. Все это будет использовано для того, чтобы доказать, что все мои мнимые добродетели — всего лишь серия масок. И чтобы создать обо мне легенду, как о самом обыкновенном тиране, она будет сопровождать меня, пока существует история. Я признавался в терзавшем меня страхе. Я чувствовал, что наряду с прочими человеческими недостатками мне свойственна и жестокость. Я разделял ходячее мнение, которое утверждает, что одно преступление влечет за собой другое, и передо мной вставал образ зверя, однажды вкусившего крови. Старый друг, чья преданность всегда казалось мне безупречной, злоупотребил моим доверием, воспользовавшись слабостями, которые, как он считал, были мне свойственны. Якобы оказывая мне услугу, он свел свои личные счеты с Негрином и Пальмой. Он бросил тень на дело установления мира, которому я себя посвятил. «Он сделал для меня возвращение в Рим сущим кошмаром!» Старик попросил разрешения сесть, положил на табурет свою обернутую бинтами ногу. «Продолжая говорить, я набросил одеяло на его больную ступню». Он слушал меня с улыбкой учителя грамматики, удовлетворенного тем, как ученик справляется с трудным уроком. Когда я закончил, он неторопливо осведомился, как я сам рассчитывал поступить с врагами режима. «В случае надобности можно будет всегда доказать, что эти четверо замышляли меня убить». Во всяком случае, они были заинтересованы в моей смерти. Любой переход от одного царствования к другому влечет за собой операцию чистки. В данном случае он взял ее на себя, чтобы мои руки оставались незапятнанными. Если общественное мнение потребует принести виновников в жертву, нет ничего проще, чем лишить его поста префекта преторианцев Он предвидел эту меру и советует мне ее принять». Если для успокоения сената этого окажется мало, он готов отправиться в ссылку. Оттиан был моим опекуном, у которого я мог клянчить деньги, был советчиком в трудные дни, верным исполнителем всех моих поручений, но сейчас... Я впервые с интересом всматривался в это лицо с отвислыми, тщательно выбритыми щеками, в изуродованной болезнью руки, спокойно лежащие на набалдашнике эбеновой трости. Я достаточно хорошо знал всю жизнь этого благополучного человека, знал его жену, которой он дорожил, и здоровье которой требовало неусыпных забот, знал его замужних дочерей. Знал их детей, на которых он возлагал надежды, скромные и в то же время достаточно серьезные, как в свое время и на свою собственную карьеру. Знал я и о его любви к изысканным блюдам, о его пристрастии к греческим камеям и юным танцовщицам. Он отдавал мне предпочтение всегда и во всем, его первой заботой на протяжении тридцати лет было защищать своего воспитанника а позднее служить ему и для меня предпочитавшего своей драгоценной персоне развеишь идеи и планы и представления о том каким я должен стать в будущем для меня в этой преданности одного человека другому было нечто волшебное непостижимое. такой самоотверженности недостоин никто я по-прежнему не в состоянии ее себе объяснить. Я последовал его совету. Оттян лишился своей должности. Его чуть заметная улыбка показала мне, что он ожидал, что я поймаю его на слове. Он был уверен, что даже искреннее сочувствие старому другу не помешает мне принять наиболее благоразумное Он был бы огорчен, если б я поступил по-другому. Не нужно преувеличивать серьезность его опалы. После нескольких месяцев, когда он пробыл в тени, мне удалось ввести его в сенат. Это была наивысшая почесть, какую я мог воздать человеку всаднического сословия. У него была безмятежная старость богатого римского всадника, пользующего со влиянием... Благодаря превосходному знанию семейных дел и юридических отношений я часто бывал у него в гостях, на вилле, в Альбинских горах. Однако я не в силах забыть, что, как Александр накануне битвы, я совершил перед въездом в Рим жертвоприношение, и среди тех, кого я принес в жертву, был Иотеан. А Тиан оказался прав. Золото уважение в своем чистом виде слишком непрочный металл, если к нему не прибавить чуточку страха. Так случилось и с убийством четырех консуляриев, и с историей подложного завещания. Честные души и благородные сердца отказывались верить в мою к этому причастность, циники же подозревали самые худшие, но тем громче мною восторгались. Рим успокоился, когда стало ясно, что я больше не держу ни на кого зла. Радость, охватившая каждого, когда он почувствовал себя в безопасности, помогла быстро забыть об убитых. Людей восхищала моя кротость потому что они считали ее целенаправленной, заранее вычисленной, сознательно предпочтенной насилию и жестокости, качеством проявить, которое мне было бы, по их мнению, столь же легко. Люди восхваляли мое простодушие, ибо видели в нем некий расчет. Добродетели Трояна свидетельствовали о его скромности, мои добродетели изумляли куда больше, еще немного, и в них стали бы видеть порочную изощренность. Я был тем же человеком, что и прежде. Но то, что раньше презиралось, теперь представлялось возвышенным. Моя необычайная вежливость, в которой грубые умы усматривали проявление слабости, чуть ли не трусости, воспринималась теперь как нарядная и яркая оболочка силы, дони небес превозносились и терпеливость, с какой я выслушивал просителей, и мои частые посещения больных в лагерных госпиталях, и дружеская непринужденность моих бесед с ветеранами, вернувшимися к домашним очагам. Но ведь все это ничуть не отличалось от моей обычной манеры обращения со слугами и арендаторами на виллах. У каждого из нас гораздо больше достоинств чем это принято думать, но обнаружить их позволяет только успех. Может быть, потому что с этого момента люди начинают ждать, когда мы с нашими достоинствами расстанемся. Если людей удивляет, что владыка мира не ленив, не надменен и не жесток, значит, они тем самым признаются в собственных слабостях и пороках.